Что значит быть ведьмой? Ведьм боятся, ведьм притесняют, ведьм не понимают. Если в нашем мире что-то происходит не так, они считаются источником этого зла. И эпидемии, и стихийные бедствия – все это как будто дело рук ведьм. Таков один из множества аспектов стереотипного мышления, который встречается и в современности. Но доказательств обвинений до сих пор не найдено. Сейчас ведьма – источник многих верований. Но что именно значит быть ведьмой? Есть несколько определений слова «ведьма», но словарь не всегда дает удовлетворительные ответы. Ведь колдовство или ведовство, как говорили раньше, нечто большее, чем просто произнесение заклинаний. Быть ведьмой – это осознавать свою силу, надо отдавать себе отчет. Вы создаете себя и окружающую среду, в которой живете, и так или иначе контролируете силы, формирующие вашу жизнь. Вы находитесь в контакте с тем внутренним потоком созидания, магии и интуиции, который естественным образом течет внутри каждого из нас. Но большинство людей недоступен, он таится так глубоко, что его невозможно увидеть, потрогать или постичь. Вполне возможно, вы не всегда чувствуете себя ведьмой. Но это и не требуется. Колдунья уже готова выйти на свет. Она спрятана в глубине вашей души. Как начать? Самый простой способ – найти других женщин, практикующих колдовство, и обратиться к ним за советом. Они смогут дать вам подробные инструкции о том, как продолжить движение по этому пути. Они испытали на себе силу колдовства не потому, что родились такими, а потому, что решили принять его. В чем суть подготовки ведьмы? Ведьма действует для того, чтобы сделать мир лучше. Ведьма не боится своего гнева, так как знает, что он сильнее страха. Она знает, что в этом мире есть мощнейшие вещи, которые важнее внешнего вида или происхождения. Колдовство – это больше, чем просто умение произносить заклинания. Это умение самостоятельно мыслить, доверять вселенной и использовать внутреннюю магию для создания чего-то потрясающего, что отличает ведьму от других людей. Самое важное, что отличает ведьму от других – их готовность защищать женщин и бороться с теми, кто пытается их унизить. Ведьме все равно, что вы думаете, потому что она знает, в ее жизни главное мнение – ее собственное. В общем, если задуматься, ведьма – это человек, у кого хватает смелости и мудрости быть собой. В чем невероятная сила ведьмы? Колдовство дает женщине инструменты, необходимые для контроля над жизнью. И это самое замечательное. Неважно, чему подвергла вас судьба, вы все еще можете быть сильной и уверенной в себе, как и все остальные. Поэтому занятие колдовством непростое, оно полностью изменит вашу жизнь. Что значит колдовство лично для меня? Колдовство окружало женщин всегда, но до недавнего времени не пользовалось тем уважением, которого заслуживало. Акт неповиновения любому, кто пытается унизить вас. Колдовство означает решительное «нет» внешнему миру. Ведьма отказывается называться кем-либо или чем-либо, кроме самой себя. Это акт независимости, который изменит вашу жизнь так, как вы и представить себе не могли. Как ведьма, вы обладаете силой воплощать изменения в жизни, но, несмотря ни на что, должны уважать свободу воли. Влияние на волю другого человека может обернуться серьезными последствиями. Будьте осторожны при создании заклинаний, которые направлены на другого человека и помните о своих намерениях. Немагическая польза от колдовства. Вот некоторые из истинных преимуществ занятия колдовством в повседневной жизни. Заземление может помочь справиться с тревогой, создать с помощью ритуалов и заклинаний осязаемую памятку о том, чего вы хотите в жизни. Удивительный замысел. Для работы с мотивацией можно пользоваться минералами. Некоторые травы могут облегчить типичные симптомы недомогания, но с их помощью нельзя лечить серьезные болезни. Медитация может стать хорошим упражнением на визуализацию, что отлично подходит для творческих людей. Благодаря колдовству можно получить представление о духовных практиках, обрядах и ритуалах различных культур. Ведьмины бутылки – будут напоминать о личных целях, к которым вы стремитесь. Если вы имеете дело с духами, то научитесь обсуждать с ними свои проблемы. Регулярные обрядовые практики помогут вам придерживаться определенного распорядка дня, а это полезно для психического здоровья.